А потом, откуда-то из глубины зала, вдруг появилась старьевщица. Как всегда неожиданно. Андрей взглянул на нее, и его вдруг осенило. «Так это сделала ты?» — с досадой спросил он. «Ты о чем, дорогой?» Она, подходя, лучезарно улыбнулась, обнажив в голливудском оскале безупречные зубы. «Не притворяйся!»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 Я обычно покупаю только приятные воспоминания. Они всегда в цене, и многие не скупятся, чтобы обзавестись ими. Ты даже не представляешь, как люди хотят иметь добрые, приятные воспоминания. Как я уже говорил о тебе, древние майя утверждали, и не без оснований, уверяю тебя, что хорошие воспоминания продлевают жизнь. Это так и есть».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 сделать что-нибудь неприятное. Ни одна поездка не обходилась без того, чтобы вслед автомобилю не полетели проклятия, ругань и крики. «Чтоб ты сдох! Чтоб тебе перевернуться на первом же повороте!» А фотограф, к которому Андрей пришел сниматься на новый загранпаспорт, изволил пошутить. «Улыбайтесь! Что ж вы не улыбаетесь? Надо стараться, чтобы каждое ваше фото было удачным».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 «Кстати, а кто автор? У вас есть другие его работы?» Вот так к Андрею Шилаеву и пришла слава, о какой он мечтал когда-то с зеленым еще пацаном. Рисовал простым карандашом на альбомном листе натюрморт с надтреснутым кувшином и восковыми яблоками со следами зубов какого-то пытливого своего предшественника по мольберту.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 проникаясь той удивительной красотой и торжественностью, какие бывают лишь в храмах. Он подолгу вглядывался в иконы, изредка ставил свечки и каждый раз выходил из церкви, испытывая непривычные ощущения умиротворенности, легкости и чистоты, будто оставил там часть душевного груза и стал после этого лучше, добрее и искреннее.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 И смеялись, разевая беззубые рты в жутком гомерическом хохоте. Андрей качнулся. Он был на грани обморока. Как вдруг среди сонмовидений проступил светлый лик Богоматери. Андрей устоял на ногах и замер, не отрывая взгляда от Богородицы. Он узнал ее сразу. Икона!